Глава 18. Погибший мир И куда прикажете править, если первый раз попала край Краймора и не знаешь о них ничего, кроме скудной информации, которую успел получить от старого рыцаря церкви? А если ты, ко всему прочему, являешься человеком без памяти, так вообще смешно доверять тебе даже самое пустяковые решения. Но сэр Транилерс, похоже, твердо решил, что у Троя имеются задатки достойного лидера и намерен всеми доступными способами развивать в нем это ценное для расмеров качество. Поэтому почти никогда не приказывал напрямую, свою волю аккуратно навязывал в форме советов, подталкивая к нужному решению, без топорных распоряжений. Это иногда давило на нервы Троя, пугало. А вдруг сэр Транилерс, даст ему слишком много воли, и он по незнанию совершит ошибку, из-за которой кто-то пострадает. Это место на вид не страшное, но не стоит забывать, что, несмотря на весь прогресс в мореходном деле, его до сих пор не удосужились исследовать. Явно неспроста. Тут без подвоха не обошлось. Должны быть опасности. Обязательно должны. Без них на землях мора никак. Не зря про крайний юг сочинили столько нехороших небылиц, без доли правды в них не обходится. Трой выбрал сушу, которая от прочих участков тверди отличалась завышенным рельефом. Плоский берег, за ним россыпь невысоких холмов, похожих на перевернутые плоские горшки. Местами склоны и вершины украшены скалами. Там и сям натыканы изуверские искривленные сосны с уплощенными кронами. По одному виду деревьев можно догадаться что с этой сушей не все ладно хотя все можно объяснить прозаически, дикими ветрами и скудостью почвы приливные течения сгладили побережье до такой степени что пришлось высаживаться не добравшись сотню шагов до суши бочки начали цепляться за камни на дне оставили плотно якори, побрели к суше вслед за сыром трениллаерсом он высадившись первым не позволил себя обогнать даже шустрому храннику, шагал, как заведенная кукла. Рыцарь, ступив на сушу, прошел еще несколько шагов, достал из-за пазухи простенькую коробочку из дерева, и если трое не обманули глаза, пластинок обычного свинца. Открыл, вытащил из нее невзрачный серый камешек, вдетый в метную оправу, присел, положил его на гальку, поднял руку, попросил. «Не шагайте далее», «Просто постойте немного». «Что это вы делаете?» — спросил храник. «Как раз собирался объяснить. Вы меры, но это не означает, что пепел вам нипочем. Все дело в концентрации. Вы можете выживать там, где обычных людей даже дорогие эликсиры не спасут. Пепел вас любит, но у его любви свой предел. У кого-то он ближе, у кого-то дальше, но все равно есть». Попав на территорию, которая заражена до такой степени, что ваши возможности уже не справляются, надо как можно быстрее покинуть опасное место. Иначе, или смерть, или потеря разума и пополнение рядов рабов пепла. Так вы определяете концентрацию пепла, догадалась Мелиндра. Да, у рашмеров есть то, что мы называем чувство пепла. Обычно это легкая горечь во рту. Как правило, она ощущается натощак даже на относительно безопасных территориях, но если попасть туда, где пепла много, горечь будет нарастать. Если чувствуешь это, лучше развернись. К сожалению, чувство срабатывает не молниеносно, и вы можете успеть опасно забраться на зараженную землю. У этого устройства нет такого недостатка. Оно дает ответ почти мгновенно. Точнее, недостаток все же есть. «Заоблачная цена. К великому сожалению, почти все магические побрякушки стоят немерено, но во многих случаях могут оказаться полезными и даже незаменимыми». При этих словах рыцарь церкви поднял амулет, поднес к лицу, осмотрел одну сторону, вернул в коробочку, которую тут же спрятал. «Ну что?» «Не выдержал все тот же болезненно любопытный храник. «Пепел здесь есть». Много? Концентрация не такая уж и опасная, но я бы не рекомендовал устраивать в этом районе поселение мирных китобоев. Однако мы с вами не относимся к обычным людям, и в данном месте можем находиться без опаски. Только не расслабляйтесь, Амулет мерит концентрацию лишь на небольшом пятачке. Где-нибудь среди холмов могут встретиться пятна, где даже нам придется не сладко. Пепел иногда ведет себя будто живой. Выпадает равномерно на какой-то площади, а затем его частички начинают мигрировать, стягиваясь к одним участкам и почти полностью игнорируя другие. Ветер, дождевые воды пытаются исправить эту картину, но полностью сгладить неравномерности не могут. То есть даже в безопасном месте можно сделать шаг не в ту сторону и пострадать? Уточнил Трой. За один шаг много пепла не получишь, но вообще да. «Ты прав. Если пепла много, готовься к сюрпризам с его стороны». «Тогда как здесь выживают обычные люди? При каждом шаге делают измерения?» «Ну что ты, такой амулет по карману далеко не каждому. Можно, конечно, применять одноразовые химические индикаторы, но они тоже не бесплатные. Местные в этом деле опытные, они все измеряют глазами». «Как то удивился хранник. Подмечают изменения в растительности, она чутко реагирует на концентрацию пепла. Если видишь пятном хай или травы, выделяющиеся на общем фоне, лучше обойди его стороной. Невнимательные здесь долго не живут. Надо все подмечать. Итак, мы высадились на сушу. А здесь полномочия капитана трое не действуют. Так что слушай мой приказ. Я, Айрица, Стрейкер и Айлев. Отправимся вон на тот холм и осмотрим местность высоты. То есть проведем разведку и рекогносцировку. Остальные за время нашего отсутствия должны собрать дрова. Их много валяется на берегу выше линии прилива. Также надо заняться ловлей крабов и моллюсков. Крабов ловить только крупных, от мелочи нет никакого проку. В них нечего есть, бесполезная возня. Помните ту плоскую раковину, самую первую? Старайтесь брать именно такие. Они не дурны на вкус. Если будете хватать все подряд, придется потом перебирать и отбраковывать малосъедобное. И не расставайтесь с оружием. Может, это и не материк, как называет главную сушу Трой, но все равно нельзя расслабляться. Это земли Краймора. Здесь можно спать лишь одним глазом. Все, кто думают иначе, рано или поздно становятся частью этой земли. Беспечных она не привечает. — Как можно стать частью Земли? — не понял храник. — После завершения процесса разложения, издевательским милым голосочком пояснила Мелиндра. — Это в лучшем случае, — добавил сэр Транилерс. А в худшем не мог угомониться самый младший Решмер. — А в худшем, прежде чем стать частью Земли, придется проделать короткое путешествие по пищеварительному тракту одного или нескольких хищников Краймора. Мы для них всего лишь мясо, и они все время голодны. Древесина на берегу хватало, Она явно выросла не на этом острове или мысе. Тут деревьев почти нет. На исковерканные сосны нельзя смотреть без горьких слез. Где-то на материке она, отмирая, пагала неподалеку от рек и ручьев. Высокой водой ветви и стволы выносила в море. А далее таскала приливно-отливными течениями и ветрами. Должно быть, где-то и правда поднимаются приличные леса. Уж слишком много здесь самых разных по размеру деревяшек. Переступив через очередной ствол, заметил что-то ненормальное. Остановился, осмотрел. Так и есть. У камля рукотворный спил. Второй, у верхушки, не просто дерево, а обработанное кем-то бревно. Вон даже сучки не обломны. Она чисто обрублена. Возможно, Трой нашел остатки старого плота, связанного и сплавляемого к морю леса. Стоп! Откуда пришло это знание? Ведь только что он понятия не имел о том, что лесорубы могут транспортировать лес таким образом. И ведь более никаких подробностей. Знание всплыло из глубин обрезанной памяти, и ничего другого собой не принесло. Но это хороший признак. Процесс пробуждения памяти продвигается медленно, но не останавливается. Все время проявляются новые мелочи. У Троидера появилась гипотеза по этому поводу. Сэр Транилерс уверяет, что рашмеры могут отращивать утраченные части тела. Даже о непонятных шрамах Троя перед высадкой вспомнил. Сказал, что со временем рубцы разгладятся, затянутся здоровой, ровной кожей и через год-другой на спине не останется ни единого пятнышка. А что, если с памятью так же? Те, кто ее стирали, могли не знать, что Трой попадет на крайний юг. Одни люди забрали у него воспоминания, передали другим, те третьим, и вот кто-то решил, что он достойный кандидатура для Краймора. Могло же такое случиться? Как Трой понял из рассказов сэра Тронилэрса, бюрократии в церкви хватает, и путаница тоже случается. Во всех прочих случаях процесс стирания необратим. Но теперь он Рашмер, теперь у него все не как у обычных людей. Вдруг это лазейка, которую пропустила неповоротливая церковная система. Он ведь необычный стертый. Он не превратился в гадящие растения, Многое из прежнего сохранил. Вдруг это не все. Вдруг он вернет то, что было. И как это сделать? Ждать? Только ждать. Год, два, и возможно появится шанс... «Вернуть себя». Цифра взята с потолка, но трое она нравится. Срок небольшой, можно и потерпеть. Но хорошо бы побыстрее, ему уже кошмар приснился, где фигуры в черных балахонах привязывают его к массивному креслу, собираясь повторить процедуру еще раз. Но куда более радикально. Не просто стереть последние воспоминания и то, что проявилось из старых, а уничтожить абсолютно все» превратить в слюнявого младенца во взрослом теле. Как он знал, такое тоже случается, и это уже не исправить. Искусственно созданный младенец почему-то не набирается разума, так и остается кричащим и гадящим взрослым, что с ним не делай. В редких случаях удается привить самые минимальные социальные навыки. Но полноценным человеком ему уже не стать никогда. Мелиндра, устраивающая очаг из камней, обернулась на приближающегося Троя. Она посмотрела куда-то ему за спину, после чего нахмурилась. «Сэр тронилер и остальные возвращаются, и они очень торопятся. Что-то случилось?» С этими словами девушка поднялась, навалилась наконец лука, согнула его весом тело, накинула петельку тетивы. Трой бросил охапку хвороста, машинально погладил рукоять меча. Неужели опять неприятности? Тревогу чуть развеял приближающийся хранник, не утерпела, крикнула издали. Мы заметили развалины, там руины. Руины? И что с того? Будь это живая деревня еще куда не шла, но какое им дело до заброшенного поселения? Хотя, с другой стороны, интересно, получается эти места не такие уж и безлюдные, или были такими не всегда? Кто-то здесь жил. И не день-два, раз успел возвести дома, остатки которых можно назвать развалинами. Сэр Транилерс прокричал приказ. «Бросайте все и бегом ко мне!» Из воды потянулись ловцы крабов и моллюсков. Лишь трое и Мелиндре никуда не пришлось идти. Стояли на месте в ожидании сбора. «Хранник сказал правду. Мы нашли руины. Это важная находка. Будет преступно ее не исследовать» поэтому все обуйтесь, наденьте шлемы и нагрудники, проверьте оружие. Развалены одни из самых опасных мест Краймора. Никогда не знаешь, что там повстречаешь? — Так может, не надо оттуда соваться? — помрачнул Бванг. — Нас мало, и у нас всего один настоящий воин. Да и тот покалеченный. Осторожность — хорошая черта, но лишь в тех случаях, когда не вредит делу. Бванг Речь идет не о заброшенной рыбацкой деревеньке, а о настоящих руинах. Пусть они не выглядят впечатляющими, но мы рашмеры, наш долг их обследовать. К тому же на вид, там все спокойно. Да и руин всего ничего. Отличное место для тренировки новичков. И поэтому прекратить разговоры, вперед, вас ждет настоящая работа. Здесь и правда даже не пахло рыбацкой деревенькой или лагерем лесорубов. Это вообще никаким боком не относилось к деревням, селам или временным поселениям. Города камней подозрительно правильных очертаний. Кубы, прямоугольные блоки, гранитные цилиндры. Их россыпь окружала остатки некогда величественного сооружения. Даже сейчас здесь было на что посмотреть. Все еще стояли четыре высоченные колонны, каждую из которых и втроем не обхватить. Они подпирали остатки вычурного портика. Понятно, что когда-то далее тянулось все остальное, но время там постаралось на славу, ничего кроме обломков не оставило. Трой, крутя головой во все стороны, заметил несколько подозрительных холмиков, под которыми наверняка скрывалось что-то еще, куда более скромное, чем видимые развалины. Может, просто груда обломков, может, фундаменты каких-то второстепенных сооружений. Время постаралось на славу, засыпало все полностью. Да и главное сооружение тоже частично занесло землей. Сэр Трониларс, проведя очередное измерение уровня зараженности, спрятал амулет в коробочку и произнес. Концентрация пепла здесь даже ниже, чем на берегу. Это странно. Обычно он прям-таки липнет к древним развальным. Его туда будто магнитом тянет. Когда с этим сталкиваюсь, в голову лезут мысли о его разумности. Насколько древние эти руины? Спросил Трой. «А сам сколько им дашь?» «Лет пятьсот, а может и больше. Очень плохо сохранились». «Много больше, много. Никто из ныне живущих не скажет точно, сколько лет назад погибла Великая гора. А с ней сгинул и Старый мир. Остались лишь осколки вроде того, на который вы смотрите. Это место сильно пострадало. Встречаются развалины куда интереснее» первые годы я, будучи совсем зеленым юмцом, раскапывал Тишай, древний город. Точнее, часть города, огрызок былого, пощаженный потоком раскаленной лавы. Церковь получила с тех раскопок много артефактов, в том числе бесценных. А некоторые дома в Тишае пребывали в таком состоянии, что хоть бери и вселяйся, местами даже стекла уцелели. Тонкие, прозрачные хрусталя и такие крепкие, что от них брошенные камни отскакивали. Да что там стекла? В домах даже кое-какая мебель осталась. Правда, выглядела она не очень. Пауки и прочая мерзость засидели. — Как такое может быть? — поразился храник. — Она должна была давно в труху рассыпаться. — И я в такое не верю, — сказал Эллиф. «У нас сто лет назад помер мельник, а обоих сыновей как раз перед этим забрали в ополчение. И они сгинули на войне с темными, причем один вернулся домой живым мертвецом. Говорят, таких частенько тянет на родину. Он загрыз жену мельника и дочку, так что не осталось никого из семьи. Родственники дрязги затеяли, никак не могли поделить добро. Пока они ругались и за волосы друг дружку таскали, другой хозяин поставил свою мельницу» куда больше прежней, и цены не ломил в первые годы. К нему сразу потянулись, старая мельница не нужна стала. К тому же, какой от нее толк, ведь так и не заработала. Вот ее и забросили. С той поры всего-то сто лет прошло, а выглядит она ничуть не хуже, чем эти штуки. Белобрысый здоровяк указал на колонны с остатками портика. «Охотно верю в такую историю», — ответил сэр Но и я не слукавил, мои слова чистая правда. Да, обычный камень столько не продержится, не говоря уже о деревянной мебели. Тем более пепел агрессивен, все норовит разъесть, и еще край мор трясло такими землетрясениями, что образить страшно. Открывались фьорды, образовывались бездонные провалы, конус Великой Горы разрушался, разваливаясь на отдельные вершины. На месте суши возникали моря. А в других местах вода отступала и более не возвращалась. А невозможно представить, как именно все это происходило. Но не забывайте, что древние были куда могущественнее нас. Все вы знаете о магически усиленном оружии. А вот взять мой меч. Его очень трудно поцарапать, а уж сломать вовсе почти немыслимо. У тех, кто жили здесь, до нас, были способы делать такое же, с чем угодно с домами, с мельницами, с крепостными стенами и с той же мебелью. Магически усиливать табуретки и шкафы чуть не подпрыгнул Стрейкер. «Да это же сумасшедшие деньги. Это очень дорого. Такое никто не может себе позволить. Дорого для нас, потому что мы только-только начали всерьез восстанавливать древнюю технологию и к тому же познали далеко не все ее секреты». Некоторые пришлось открывать заново, и они далеко не так эффективны и экономичны. Отсюда и трудности, а из трудностей проистекает непомерная цена. Для древних ничего не стоило так зачаровать стену крепости, что в нее можно десять лет платить окованным лучшей сталью тараном, и ничего не будет, а то есть будет, тарану будет, точнее тараном, их частенько менять придется. Древние мастера в разной степени усиливали почти все. Для них это пустяк, дешевка. Проще, чем для нас стену побелить. Тогда почему вот это развалилось? Храник указал на руины. Рыцарь пожал плечами. «Да я не могу ответить на все вопросы. Зато точно знаю, что в мире нет ничего несокрушимого. У всего есть свой предел. Предел был и у этого храма. А может, не храма, может, устояло что-то другое. Трудно сказать, что-то определенное. Возможно, прямо под ним случилось сильное землетрясение. Или его ударило Полинской голыбой, прилетевшей от гибнущей горы. Видите холмы вокруг? Форма у них характерная. Знающие люди мне рассказывали, что такие образуются как раз вокруг упавших камней, которые некогда являлись частью Великой горы. Хотя другие винят в этом движении ледников. Даже не знаю, кому верить. И те, и другие высказываются аргументированно. Наверное, как это частенько бывает, истина неоднозначна. И что мы тут будем разведывать? Оборачиваясь по сторонам и сомнениям, спросила Милиндра. Здесь ничего нет, кроме груд камней и этих колонн. — По-хорошему надо смотреть со всех сторон каждый камешек, приподнять, глянуть, что под ним, перекопать землю на человеческий рост, просеять ее через сито, разминая пальцами каждый комочек. — Да я здесь в старуху быстрее превращусь! — вздохнула Мелиндра. — И как мы перевернем такие глыбы? Я вам не конях таскать! — Напрягся, Буанг! — И какая мне радость смотреть потом на эту старуху! Она и молодая достала меня! Да сердцевины печенок. Ну что вы, такую жертву от вас никто не станет требовать. К тому же, не все так плохо. Ведь при поисках помогает та же магия. С ее помощью выявляются перспективные участки. Вот только нет у нас ни мага, ни специальных магических устройств. Так что возможности ограничены. Мы просто проведем поверхностную разведку, не более. И запомним место. Не знаю как, но запомним. Координаты надо будет передать тем, кто занимается древностями. В церкви этому уделяют самое пристальное внимание. У них богатый архив записей. Если найдут возможности, пришлют сюда серьезную экспедицию. На мой взгляд, место не самых опасных. Трудность лишь в транспортировке. Так что можно будет обойтись незначительными силами. Глядишь, и вам еще придется сюда вернуться в роли опытных проводников. А там, не исключено, окажется, что это место может и не так богато, как легендарный Тишай, оно тоже достойное. И станете почетными первооткрывателями, а там и до рыцарского ордена недалеко. Ну а сейчас за работу. Выстроимся шеренгой на расстоянии вытянутой руки друг от друга. Пройдем так до того холма. Там сместимся и назад. Будем ходить туда-сюда, пока не осмотрим всю территорию. Внимательно поглядывайте под ноги. Странный на вид камешек. Или хотя бы не похожий на те, что валяются здесь повсюду. Кость, необычная трава, обломки керамики, стекляшка. Обращайте внимание на все. При любой находке сразу зовите меня. И руками ничего не трогайте. Если не хотите остаться без них. Древние вещи бывают очень опасными. Я уже не раз об этом рассказывал. Все поняли. Вперед. Не успели сделать и три шага, как послышался вскрик храника. Я нашел, нашел, сэр Тренилэрс! посмотрите, что я нашел. Всем стоп. Интересно, интересно. Нет, храник, ничего интересного ты не нашел. Это всего лишь осколок керамики с глазурью. Абсолютно бесполезен. Но молодец, не пропустил. Продолжим поиски. Куски керамики и стекла, пара магически обработанных гвоздей, которые за тысячелетия не сточила до трухи ржавчина, мраморная голова от разбитой статуи и рука от нее же, замшелый шар из бледно-зеленого камня. Список находок можно было продолжать. Но какой в этом смысл? С точки зрения Троя, все эти предметы не имели никакой цены. И поэтому он удивился, когда увидел, что сэр Тронилерс прячет в мешок обломки шедевра неведомого скульптора. Рыцарь, поймав на себе его взгляд, снизошел до пояснений. Они такая уж безделица, некоторые могут за нее немного раскошелиться. Да кому нужен такой хлам? Хватает любителей повидать мир с палубы корабля. У некоторых праздных богачей есть мнение, что раз в жизни надо пройти по кругу вот по обеим подковам. Заходя в моря Краймора, они готовы отдавать свои деньги за такие вот безделицы, чтобы потом уже дома хвастать перед близкими, не просто языком, а с доказательствами. Дескать, посмотрите, какой я удачливый, своими руками откопал эту древность. Но, в принципе, я с тобой согласен, никчемный хлам. Так почему бы не прихватить, если за него можно получить пару монет? А в мешке есть место?» Лишние деньги Рашмеру не помешают. «Я нашел золото!» — закричал неугомонный храник, радостно размахивая блестящей пластинкой. Сэр Транилерс, осмотрев его находку, безжалостно зашвырнул в кусты. «Многие новички так ошибались, ты далеко не первый. Это особая керамика древних, может блестеть и как золото, и как серебро, и как вообще не пойми что». Если это просто бесформенный обломок, даже заезжим бездельникам нет до него интереса. Эх, а ведь так похоже... И не расстраивайся, почти вся жизнь Рашмера — череда бесполезных находок. Только глупцы верят, что стоит добраться до руин, и на каждом шагу увидишь легендарный артефакт или кучу магических камней. Мелиндра, внезапно остановившись, присела на колено. Развела ладонями невысокую траву, задумчиво произнесла. «Не совсем уверена, что вам это интересно, но здесь что-то очень похожее на заброшенную тропу. И забросили ее не так давно. Все еще можно разглядеть». «Это как раз интереснее всего», — оживился рыцарь. «Если тут кто-то регулярно бродит, лучше знать о таком заранее. Всем стоять, не сходя со своих мест, пока не разрешу продолжать. Ну-ка, что тут у вас?» А ведь и правда, похоже на тропу. Она вон туда тянется. Мириндра указала в сторону седловины между двух смыкающихся холмов. Я сперва заметила, что трава как-то странно растет, будто линия на ней. Потом уже поняла, что она поднялась на вытоптанной земле. И выросла не такая, как по сторонам. Никому не обращаясь, произнес рыцарь. Держите оружие наготове. «Стрейкер и Айлев, вы идете впереди, чуть что работаете алибардой копьем. Не подпускайте, продержитесь хотя бы пару мгновений, кто бы на вас не кинулся. Трой и я пойдем следом за вами. Быстро поддержим мечами. Остальные держитесь позади, а Бонг самый последний». «А чего это я самый последний? Ты самый сильный и хорошо защищен, потому именно тебе вы честь» прикрывать наши спины. А, -а ну тогда ладно, довольным голосом заявил здоровяк, в теле которого ухитрялись уживаться безрассудные задира и вечно всего опасающиеся брюзга. Трое в этом боевом порядке не нравилось то, что девушки и хранник оказались в середине строя. У них лук и арбалеты, куда они будут стрелять в случае чего? Хорошо, если не ему в спину. Как-то не Но ведь не станешь спорить с рыцарем церкви. Игры в морских капитанов закончились. Далеко идти не пришлось. Поначалу заглушенная травой тропа повела вверх поседловине. Затем приличная растительность осталась позади и теперь не требовалось особой наблюдательной, чтобы понять. Они и правда здесь не первые. Или кто-то ходил регулярно на протяжении долгого времени. Или промаршировала целая армия. Из выстроившихся в цепочку солдат в крепкой обуви, вон даже камни в глину втоптать ухитрились. Торопа привела к черному зеву пещеры. Небольшая, трою придется пригнуться, чтобы забраться, но, похоже, глубокая. Внутри тьма кромешная. «Стрелки держать выход на прицеле», — скомандовал сэр Транилерс. «Аббонг, Стрейкер и эйлев прикрывать стрелков». Да не мешайте вы друг другу, неужели вам места мало? Бванг, не надо становиться между Айрицией и Нарой. Ведь ей тогда придется стрелять сквозь тебя, а это больно. Нарой? — подскочил храник. «Это нора — Это Нара? Да, мальчик, именно она. На вид давно заброшено, но я не привык доверять первым впечатлениям. Драмирос, нарви хворостая, сделай из него пучок. Поверх... Накрути сухой травой. Хотите факел сделать? А если это убожество можно назвать факелом, то да, хочу. Потом зажги его и передай Бвонгу. Пусть проверит нору. Мне туда забираться? Напрягся, здоровяк. А ну не мне же. У тебя лучший нагрудник и крепкий шлем. А еще это приказ. А приказы Рашмеры не обсуждают. Просто сделай шаг и осмотрись. Если почуешь что-то неладное, сразу выскакивай. И не забывай прикрываться щитом. Если в одну руке щит, в другой факел, чем мне тогда защищаться? Ткни факелом в любого, кто выскочит на тебя. Такое мало кому понравится. И огонь почти всех заставляет инстинктивно отшатнуться. Потом враг может справиться со страхом. Так что этот момент нельзя пропустить. Или сразу атакуй, или отступай. Вскоре немудренный факел был готов и подожжен трутом, занявшимся от искры огниво. Бонг пригнулся, сделал шаг внутрь, остановился в нерешительности. Затем чуть ли не запрыгнул внутрь, разом поборов все страхи. Зачем он забирается так далеко, Трой не понимал. Но товарищ виднее. Он ведь разглядывает то, что снаружи не видно. — Э, Ну что там, Бонг? не выдержал сэр Тронилерс. Тут плесенью воняет. Ценные наблюдения. Продолжай собирать информацию. И тут кости. Тут куча костей. И человеческие. А я почем знаю. Я труп не потрошил, не видел. Но есть такие, которые точно не человеческие. Слишком большие. Таких огромных людей не бывает. И таких клыков людей тоже не бывает. Факел гаснет. Я назад. Вонг выбрался и доложил уже потише. Там пройти всего несколько шагов, и норы расширяется. Вроде комнаты круглой получается. И дальше хода нет. Э, — Это точно нет? — Точно. Я хорошо посмотрел. Не сомневайтесь. Кроме костей, видел что-нибудь? Камни, обрывки шкур, шерсть повсюду. И какие-то грибы внизу и по стенам. Они светятся слегка. Так что там не так уж и темно. Все можно разглядеть и без огня. Надо только дать глазам привыкнуть. Светятся? Постойте здесь и следите за округой. Я должен проверить. Рыцарь недолго пропадал в норе, больше похожий на пещеру. Выбрался с заметно потяжелевшим мешком, пояснив. Сорвал дюжину на грибов. — Суп хотите? — спросил Буванг. «Нет, есть их нельзя. Они только на алхимию годятся». «Дорогие?» – заинтересовался Дрэмирос. «Нередкий товар, но кое-какую монету за них получить можно. Они долго хранятся. Удобный товар». «Так что это за нора? Расскажите?» – поинтересовался Трой. «Без понятия. Зверь, который здесь обитал, пропал уже давно. Такие много кто способен выкопать». К тому же первого хозяина могли прикончить другие твари, или сам окалял. Удобное логово в земле Краймора долго не пустует, вот и заняли другие. Последним здесь обитал хищник, слишком много костей, и они не выглядят старыми. В основном он таскал тюленей, видим рядом их лежбище, или часто появляются по берегам. Крайний юг богат морским зверьем, удивляться тут нечему. Пора уходить, нам еще надо завершить прочесывание руин и успеть сварить ваш трофей. Бонг ни за что не простит, если не попробует крабов. По глазам вижу, что мечтает отомстить за тот укус крешняй. Ужин выдался куда разнообразнее, чем все те, которые были ранее. Хотя на взгляд Троя излишне экзотичен. Он бы предпочел тушеное с овощами мясо или что-то в таком же роде. Простое, сытное и плевать, что банальное. Конечно, интересно попробовать крабов. Тем более их тут несколько видов. Да и плоские моллюски тоже ничего. Оно набивает такими явствами брюха как-то странно. Оно привыкло к другому. Возможно, именно это стало причиной того, что по мере набивания желудка трой начал ощущать дурноту. Поначалу слабую, на такую можно не обращать внимания. Но она начала усиливаться все быстрее и быстрее. Наконец он не выдержал, поспешно отбежал с костра, склонился. Его вывернул наизнанку. Желудок миг очистился от всех даров моря. — Трой, ты зачем крабов выпустил? — хохотнул Буванг, поглощающий репродукты, как ни в чем не бывало. — Не шуми, — попросил сэр Транилэрс. — Трой, у тебя тошнота? «Завидую вашей наблюдательности», — сумел ответить тот. «А голова не кружится». «Вроде кружится, слегка». «И у меня горько во рту, будто полы не наживался». «Здесь точно все хорошо с пеплом, а то, по моим ощущениям, его на этом берегу столько, что надо улепетывать без оглядки». «Нет, Трой, все в порядке, просто в тебе просыпается чувство пепла». «Пепел тебя принял, поздравляю». Ты первый, кто с ним подружился, но ну, это если не считать меня. Не очень-то похож на дружбу. Согласен. Пепел трудно назвать приятным другом. Это всегда так плохо. Подожди немного, и все пройдет. С этого момента ты начинаешь становиться сильнее и быстрее. Твой мозг станет работать эффективнее, зрение и слух улучшатся, работай над собой как следует и ты начнешь превращаться в полноценного Рашмера. — А почему только он стал таким? — с обидой спросил Храник. — Чувство пепла ждет всех вас, это неизбежно, просто трою повезло стать первым. В нашем родстве все очень индивидуально. Пепел решил принять его быстрее, чем остальных, и не спрашивайте, почему. В свое время я был одним из последних, меня это нервировало до бешенства. А теперь самому смешно за свое поведение. Оставьте трое немного еды. Он вскоре отойдет, и на него набросится жуткий голод. «Ну и пусть лопает солонину, крабы мои!» Пробурчал Бвонг. «Никогда не жадничай для товарища». «Давайте поторапливайтесь, жуйте быстрее. Спать придется на плоту». «Там тесно», — сказал Драмирос. «Может, лучше на берегу. Мы не видели следов» кроме той тропы, но она старая, и нора давно заброшена. Не так уж и давно ночлег на диких землях – дело ответственное и непредсказуемое. Если есть возможность сделать его безопаснее, нельзя ее упускать. К тому же в дучу уже надоело болтаться там в одиночестве и обзывать рыб подонками. «А есть еще кое-что», – сказал Трой с удивлением ощущая, что всякие признаки дурноты бесследно рассеялись. «Я не знаю, когда точно начинается прилив, но этот берег он зальет до самых холмов, и до плота мы уже не сможем дойти по дну, придется плыть с вещами и оружием. Драм, ты точно этого хочешь?» «Уговорил. Лучше и правда поспать на воде».